«Жену и детей я отправил отдыхать в Турцию. У меня сын и дочка. Одному десять лет, второй — три года», — задыхаясь от подъема по лестнице, рассказывал Полубинский. «Они пока ничего не знают. Дети — не жена. Ее-то не обманешь. Столько лет в браке. Уже на второй день начала спрашивать, что со мной происходит. Хотел бы я ей ответить». Он вышел в коридор второго этажа, Повертел головой, как будто потерялся в собственном доме, потом взглянул на Мечникова. «Чаю хотите? Проголодались с дороги?» «Не волнуйтесь, мы перекусили по пути». «Вот и хорошо, а то я вряд ли что-то найду». Добродушно усмехнулся Полубинский, направляясь к двери и побрякивая связкой ключей. «Обычно к нам приходят повар и уборщица из одной компании, да еще садовник» этот бездельник, в весенний и летний сезон. Но я всех отпустил и велел, чтобы в ближайшее время не приезжали. Лишние уши нам ни к чему. Теперь обычно заказываю доставку из ресторанов или готовлю себе сам, вспоминаю рецепты из молодости. Отварная греча, отварной рис да сосиски. Немного надеюсь, что это поможет мне сбросить вес. Там внизу остался роман, подал голос Егор. Это ваш охранник, да? Телохранитель. Охранник звучит не очень. Будто он на складе сидеть должен. Роману можно полностью доверять. Надежный, как автомат Калашникова, только бывает излишним и нетельным. Издержки профессии, наверное. Кстати, без него я даже не смог бы вас встретить. Полубинский повернул ключ и открыл дверь в кабинет. Прошел внутрь уселся за внушительный стол из красного дерева и предложил остальным расположиться в креслах. Вдоль стен располагались шкафы, заполненные книгами по химии, предпринимательскому делу и философии. На полках стояли пустые чашки с засохшими подтеками от кофе. Полубинский явно проводил много времени в кабинете, во всяком случае, в последние дни. В углу Егор заметил беговую дорожку с сенсорным дисплеем, В отличие от шкафа и книг, она была покрыта слоем пыли, а на рукояти висела спортивная форма. «Никак не могу привести себя в порядок, а ушивание желудка делать боюсь», — пожаловался Полубинский. «Кстати, коньяк или виски попробовать желаете?» «Предпочитаем работать на трезвую голову», — отозвался Мечников. «Мне бы хотелось услышать полную версию того, что с вами произошло. Серая ведьма рассказала немногое». Она довольно точно узнает признаки проклятий, но информацию из нее приходится прямо-таки вытягивать клещами. «Ах, да!» — Полубинский недоверчиво закатил глаза. «Серая ведьма Марта. Загадочные пассы руками, дым от благовоний и экзотические побрякушки, развешанные под потолком хижины. Просто не могу поверить, что позволил ей вытянуть свои деньги». Она хороший психолог, но никаких настоящих обрядов проводить не умеет, верно? Никто из них не умеет. Кивнул Мечников. Хотя на вашем месте я бы ее поблагодарил. Серая ведьма могла бы долго дурить вам голову, лишь бы деньги капали. Вместо этого она помогла связаться с настоящим черноведом. В каком-то смысле вы заплатили за деловой и весьма значимый контакт. Очень на это надеюсь. Мечников жестом велел Егору занять кресло в стороне. Сам же уселся напротив Полубинского, поставив тяжелую сумку рядом с собой. «Яков Соломонович». С нотками нетерпения сказал он. «Время позднее, мы устали после долгой дороги. Давайте не будем ходить вокруг да около. Расскажите о вашей проблеме. Попробуйте сделать это максимально подробно. Любая деталь может иметь значение». Полубинский поднял палец вверх, выдвинул ящик стола и достал потертую металлическую флягу. Открутил крышку, сделал несколько мощных глотков и поморщился. Его руки дрожали. Я всегда любил путешествовать. В молодости ездил по разным городам нашей страны. Ёжкар-Ола, Киров, Казань, Москва и Питер, само собой. Иногда срывался с места просто так, чтобы поглазеть на виды или пообщаться с людьми. Когда появились деньги, я смог позволить себе путешествие в самые экзотические страны. Словом, домоседом меня не назовешь. Но три дня назад Полубинский взглянул на часы. Вернее, уже четыре дня назад я ощутил в себе неприятные перемены. Мечников, казался весь превратился в слух. Он наклонился вперед, жадно хватая каждое слово. Полубинский сделал очередной глоток из фляги перед тем, как продолжить историю. Помню первые ощущения. Странный дискомфорт, похожий на то, когда тебе слишком холодно или слишком жарко, или стоишь рядом с неприятным человеком. И нет возможности что-либо изменить, кроме как перебраться в другое место. В моем случае дом, квартиру, подвал или любое захудалое помещение с крышей над головой. Открытое окружающее пространство как будто давило на меня и продолжает давить до сих пор, физически и психологически. Представьте, что вы протягиваете руку к костру. Становится все жарче, жарче, а потом и вовсе нестерпимо. Если не уберешь руку, то можешь ее потерять. На следующий день недуг только усилился, да? — уточнил Мечников. — Настолько, что я не смог покинуть собственный дом. Я стоял у порога и думал, что сойду с ума, если сделаю хоть шаг. Или помру от сердечного приступа, ведь сердце у меня билось так, будто пыталось разнести грудную клетку. В тот день я собирался съездить на деловые переговоры, потом отправиться в музей вместе с женой и детьми. Полубинский снял очки и принялся протирать их рукавом рубашки быстрыми нервными движениями. С делами-то я разобрался, но сообразил, что дальше так не пойдет». Вызвал на дом врачей из частных клиник, недешевое удовольствие, между прочим. Ладно, на здоровье не экономят. Меня осмотрели, взяли анализы, утром перезвонили и сообщили, что я страдаю каким-то идиотским тревожным расстройством. Они, мол, готовы мониторить мое состояние и проводить сеансы лечения каждый день, если захочу. «Извините, но это пахнет разводиловым», — подал голос Егор. «Я имею в виду, что они наверняка хотели стрясти с вас как можно больше денег». «Малец сразу понял». Полубинский уважительно кивнул. «О, это я еще не рассказал о том, как меня предлагали отправить в Израиль на самолете под общим наркозом. Вы очнетесь полностью здоровым, Яков Соломонович». «Ой-вей! В любом случае, я не поверил ни одному слову этих предателей клятвы Гиппократа». «Тревожное расстройство!» Да у меня и поводов-то тревожиться не было. Проблема в том, что приступы не желали проходить. Я бы мог вести свой бизнес из дома, оборудовать здесь все под свои нужды, но почему-то меня не покидало и не покидает ощущение того, что этот недуг или проклятие, или называйте его как угодно, обретет еще большую силу, такую, что я не смогу выйти из кабинета. С большой вероятностью так и есть, — мрачно заметил Мечников. Вот-вот. А еще я вспомнил, как в детстве меня водили к бабке лечить от заикания. Ее дом находился на отшибе села, название которого я так и не узнал. Она шептала мне в ухо и давала пить горький отвар из трав. Главное то, что заикание прошло. Короче говоря, вспомнил я о бабкиных медотах и решил снова к ним прибегнуть. Воспользовался услугами серой ведьмы, она помогла выйти на вас. Полубинский потряс пустой флягой и, с сожалением положил ее на край стола. «Я не знаю, что буду делать, если вы не справитесь или окажетесь очередными обманщиками. Хотелось бы бороться дальше, но знать бы с чем». Егор переводил взгляд с одного мужчины на другого, ощущая себя так, словно попал в фантастический фильм. Только на этот раз он был не зрителем, а одним из героев. Недоверие к проклятиям, черноведам и потусторонним силам не исчезало, но таяло с каждым сказанным словом, как лед по весне. Полубинский плохо скрывал эмоции. Достаточно было бегло посмотреть на его лицо для того, чтобы увидеть настоящую подавленность. Подавленность взрослого, уверенного и успешного человека, который недели ранее решал сложные вопросы одним движением руки. Какими бы убедительными ни были рассказы Мечникова о черноведах, какими бы захватывающими ни выглядели очерки в книге «Тревог», Егор с легкостью находил множество альтернативных объяснений, начиная от проработанного розыгрыша и заканчивая тяжелыми психическими расстройствами. Очередной удар по этим объяснениям нанесло искреннее и глубокое желание Мечникова избавить Полубинского от недуга. И все же Егор продолжал балансировать на грани неверия и принятия. Допустим, история Полубинского – правда от начала до конца. Убежденность Мечникова в существовании проклятий – тоже правда. То, что Егор находится в роскошном особняке, вместо того, чтобы обустраиваться у знакомых и искать работу – правда, без сомнения. Но все это недалеко ушло от церковных таинств. Тогда Егор так и не увидел Бога, а сейчас не увидел проклятия. Что дальше? Обряды экзорцизма? Загадочные песнопения или что-то в этом духе? «Мне нужно убедиться лично», — сказал Мечников, словно прочитав мысли Егора. «Что вы имеете в виду?» — насторожился Полубинский. «Секунду». Мечников включил смартфон и быстро отснял несколько кадров с изображением Полубинского, недоуменно косящегося на него. — Понятно. Вам следует попробовать выйти из дома в нашем присутствии. — Но я же не могу. Говорил ведь, что не могу. Испуганно замахал руками Полубинский. — Разве стал бы я вам звонить, если бы все решалось так просто? — Не волнуйтесь. Выходить за порог дома не обязательно. вы «Пойдете по направлению к открытой двери, пока не почувствуете угрозу. Тогда сразу же вернетесь назад». «Договорились?» Полубинский качнул головой, будто хотел отказаться, однако вместо этого тяжело выдохнул. Затем вновь схватил флягу со стола. «Договорились», — произнес он. «Только сперва я наполню эту крошку успокоительным».